586. Матерь Агни-Йоги Хочет того человек или нет, но его сознание постоянно связывает себя мыслями с чем-то, о ком-то предмете, явлении или обстоятельствах. Но надо, чтобы он хотел и связывал себя именно с тем, о чем хочет он думать. Произвольное течение мысли без контроля воли уподобляет человека флюгеру. приходящему в движение от каждого порыва ветра. Тогда уже не он, но случайные бесконтрольные мысли им управляют. Труд способствует упорядочению мысли. Им приходится думать о том, над чем трудится человек. Сейчас особенно трудно сосредоточивать мысли. Пространственное неуравновесие мешает.